Весь воздух, окружающий человека с ранних пор, внушают ему правила жизни. Я бы даже сказал, это показательно и примечательно, что подросток, сталкиваясь с дурным, приспосабливается, хамелеонничает, меняет цвет кожи. Путь от хорошего и правильного к плохому печален и драматичен. Об этом весь разговор. Но, замечу в скобках, питавшего правильные нормы жизни и упавшего затем в болото обратно на берег вытащить, все же легче, а главное, естественнее, чем наоборот. Поэтому хамелеонничание – не только реальные и типичные свойства подростков. В приспособленничестве к дурному надо увидеть хорошую основу и за нее цеплять крюк подъемного крана, точно зная, что иной даже главарь подворотни – может от чистого сердца ненавидеть ее. Василий верно пишет о мальках, которые, как он, рвались из подворотни. Только их присутствие и их дружба меня и спасали. Это не просто меткое замечание. Это доказательство психологической неоднородности, неровности подворотни. Свидетельство того, что умелый педагог, да еще педагог вышедший из этой самой среды, сумеет при желании раздробить компанию, оторвать мальков от остальных. Я воспринимаю мысль Василия не как абстрактную идею, но как конкретную ступеньку, которую он, будущий педагог, обозначил для себя. Ступенька пока одна, не знаю, первая ли. Вполне возможно, она и обозначена интуитивно, но тем не менее высказана, намечена, определена и, на мой взгляд, соответствует психологическому портрету подворотни. Что станет с человеком, если из него вынуть позвоночник? Ответ Василия справедлив. Собственно, вопрос воспитания подростка, и есть вопрос формирования у него позвоночника. Нет его, и перед нами безвольная личность. Человек, охотно подчиняющийся другому, более сильному, и, к сожалению, не всегда доброму. Чаще как раз напротив. Василий пришел к важному человеческому выводу. К сожалению, не всегда судьба личности – логическое продолжение ее развития. Бывает так, что иногда человек устраивается в жизни, а не устраивает ее. Под словом «устраивает» я подразумеваю деятельное, активное, осознанное жизнетворчество. Судьба Василия мне представляется прекрасным образцом овеществленных идей. Увиденное, прожитое, осознанное, этот человек отлил в формы не стенаний, не разговоров, не размахиваний руками, а в формы собственных поступков. Его выводы не сулят ему легкой жизни. Он полон сомнений, размышлений, но не отчаяния. Этот человек, может, не всегда знает, с какого края подступиться, но убежден подступиться надо, надо сделать, да что там, уже делает. Странные камуфлеты предлагает нам жизнь. Вот было у человека нелегкое детство, непонимание родителей, подворотня. Но ведь именно потому, что было нелегкое детство, стал Василий таким, каков есть. Память собственного детства – помогает ему посвятить себя тому, чтобы другие ребята, пусть чужие ему по крови, не родные, не знали такого детства. Память о родительской отчужденности научила Василия тому, про что писал Николай Иванович Пирогов, и чего начисто лишены были родители Василия, желанию и умению переселяться в духовный мир ребенка, чтобы по-настоящему понять его. И, наконец, подворотня. Ее уроки привели его к главному выводу. Человек не из железа, бывает, ломается, особенно если вместо позвоночника слабая хорда. И главное в жизни — не дать сломаться его душе на пороге между детством и взрослостью, на трудном перекрестке, с которого начинается настоящая судьба. Быть на посту возле этого перекрестка — тоже судьба. Нелегкая, часто неблагодарная навсегда счастливы Как писал Сухомлинский, «человечество любить легче, чем по-настоящему любить одного человека. Труднее помочь ближнему, чем твердить «я люблю людей».